Обычно драгуны предпочитают биться спешившись, но сегодня они верхом рубятся не хуже казаков. Сначала теснят бандитов, потом разбивают шайку на маленькие групки, и тогда, тогда начинается резня. Все, моя роль на сегодня исчерпана. Я устало сажусь на землю, упираюсь затылком в деревянный обод колеса. В голове бьется одна мысль: как Иван? Где он? Почему-то не могу с ним мысленно связаться, начинаю переживать, жив ли он, не угодил ли под шпагу драгуна, не с к л о п о т а л ли шальную пулю. И в награду получаю визуальную картинку перед глазами м а я ч е т чья-то взмокшая спина, п р и г л я д е в ш и с ь понимаю, что это араб. Он несется вглубь леса, туда, куда драгуна не рискнет с у н у т ь с я верхом. За ним погоня в лице одного единственного человека, и этот человек Иван. Стой! Кричит канцлерист, е но только подстегивает беглеца. Тот еще не понимает, что за ним гонится лишь Ваня, несется так, что пятки сверкают, но скоро начинает сдавать, обреченно останавливается, делает разворот. На его лице выступает изумление. Ах, сучонок, ты один что ли? На тебя хватит! Рычит канцлерист. е Араб презрительно усмехается. Да я тебя голыми руками задушу! Он поднимает широченное, размером с лопату ладони. Не хвались заранее, дядя, хмыкает Иван. Это окончательно выводит арапа из себя. Он бросается к канцеляристу, пытается дотянуться до горла. Иван только того и ждет. Смещается в сторону, делает подсечку, и главарь разбойников камнем летит вниз. По инерции пропахивает носом землю и замирает, уткнувшись носом в муравейник. Иван подходит поближе, трогает за плечо. Ты жив, дядя. Араб молчит. к о н ц е л е р и с т распрямляется и тут что-то происходит. Он теряет равновесие. В этот же самый момент я вижу, как мелькают верхушки деревьев и пушистые облака. Объяснение простое: как три рубля, разбойник притворился бесчувственным и повалил Ивана н а с п и н у Но к о н ц е л е р и с т готов к любому подвоху. Он мигом перекатывается и вот снова на ногах, как ни в чем не бывало. Себе, дядя, в театре бы играть. у б л и к у развлекать почтенную, щ е н о к шипит араб, да я тебя у р о ю Попробуй, предлагает Иван. Докажи, что у тебя слово с делом не расходится. Все паря, молись. Разбойник стремительно кидается на предка. Теперь Иван не уклоняется, стоит на месте, словно скала. Дистанция между ними уменьшается и тут канцелярист демонстрирует виртуозное владение ногами. Мамой клянусь, это было нечто невероятное. Всего один мастерски проведенный маваши буквально вышибает из ара п а д у х Не удивлюсь, если Иван сломал ему пару ребер. р а з и м у в рот, разбойник пытается всосать в себя как можно больше воздуха, но у него ничего не выходит. Он начинает биться, как выброшенная на берег рыба. Генерал, попробуй его спросить о генерале, вспоминаю я. По-моему, ты не лучшее время выбрал. к а ж и с ь я, перестарался. Всё путем выживет, а г е н е р а л и спроси, требую я, и сразу понимаю. Да, Иван действительно перестарался. На губах арапа лопаются кровавые пузыри, он конвульсивно дергается и замирает. Так, мысленно протягиваю я. Надо спасать остатки разбойников в слабой надежде, что среди них есть те, кто знают генерала. Кидаюсь в гущу событий, расталкиваю раздухарившихся солдат и убеждаюсь, что все поздно. Голова последнего работника меча и топора укатывается в кусты. Драгонский капрал с улыбкой вытирает о б о г р е м н о е кровью лезвие. Да уж, профессионал. Куда нам, малирам? Все, братишка, не судьбам, а г е н е р а л е узнать. Будем ушаков докладывать. Придется, вздыхает Иван. Остальные участники операции чувствуют себя героями. Я иду на встречу предку, нахожу его на опушке леса. Он равнодушно рассматривает тело главаря шайки, зачем-то спрашивает: "Слушай, а почему у арабов ладони светлые?" Я вспоминаю, что учился вместе с наполовину русским, наполовину сомалицем. Равнодушно добавляю: "Не только ладони." Приходит возбужденный Хрипунов. Его взгляд упирается в труп. Араб, собственной персоной. Не зря, а значит, все зачинали. Про генерала ничего не выпотали. Вздыхает Иван. Какого такого генерала? Удивляется Хрипунов. Был у них еще один начальник, покрупнее по фигуре сте араба. Поясняю я. Федор пренебрежительно сплевывает. А после того, как мы ему все войско покрошили, е н т о м у генералу остается лишь т о с к и утопиться, веревку с камнем на шею и болтых. Я оптимизма Хрипунова не разделяю. Недобитый враг всегда остается опасным, но портить канцеляристам праздник не хочу. Мы идем к драгунам, которые под руководством своего капитана р о ю т могилы для разбойников. Не хорошо оставлять мертвецов без погребения, не по-христиански.